Глава 4 Суд и расправа. В один из майских благодатных деньков к дому ржевского воевода подкатил с бобенцами бравый пучеглазый поручик Капустин.